«Но это не душевная болезнь, иначе я не оставил бы ее одну в пустом доме». Она приняла такую дозу успокоительного, напомнила ему Кэтлин, что наверняка проспит до середины утра. насчет этого можно не беспокоиться. Тем не менее, когда они вернулись, была успела пробудиться и сидела в кресле у камина. Со спины были видны ее золотистые волосы, волнами не спадающие на спинку кресла. В камине талел огонь». Девушка никак не отреагировала на появление хозяев дома, и даже когда они её окликнули, остановившись у входа, она не шевельнулась. Кэтлин взглянула на друга, недоуменно вскинув брови. Танель да нельзя озадаченный, сделал несколько шагов вперед, чтобы заглянуть, и забыл в лицо. И едва сдержал крик ужаса, когда она внезапно резким движением повернула голову в его сторону. — Кто вы такие? — осведомилась она, и при звуках ее голоса Кэтрин, занятая чем-то в дальнем углу комнаты, обратила в ее сторону тревожно-вопросительный взгляд. Таниэль не верил своим глазам. была превратилась в старуху. На первый взгляд она осталась прежней. Кожа ее была все такой же гладкой и свежей, черты лица такими же правильными, пальцы рук тонкими. Изменилась до неузнаваемости ее манера держаться. Теперь была горбилась у огня, как старая развалина. Голова ее была странно по ей выдвинута вперед, шея словно окостенела, черты ее юного лица стали как будто резче, углы рта опустились вниз, а пальцы скрючились, как если бы она страдала артритом. Кроме светло-лиловой ночной сорочки, подаренной Танелем, на ней не было никакой одежды. Кто вы такие? Сказано вам отвечайте. Голос бесспорно принадлежал ей, забыл!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 «Я должна знать, кто он такой!» — возмутилась Элайзабелл. «Да я никогда прежде тебя не видала! И что это еще за мисс Элайзабелл? Меня совсем не так зовут!» «Но тогда кто вы такая?» «Тэч! Вот кто я! Уж шестьдесят девятый годок так прозываюсь! Мужняя жена и вдова, чтоб ты знал! А вот вы-то кто такие будете? И что это за место, а? Где я? А ну, отвечайте!» «Тэч!» растерянно повторил Танель. «Тэч?» «Ну да, Тэч. А ты, видать, деревенщина неученная. К тому же мозгов у тебя не густо, коли так туго соображаешь. Вот именно. Туго. Иначе не скажешь». Танель никак не отреагировал на эти обидные слова. Он тяжело опустился в одно из кресел у камина. Кэтлин села в другое. Огонь, до которого никому теперь не было дела, по-прежнему едва тлел за решеткой. — Хорошенькое дело, — прокаркала Элайза Белтэч. — Устроились тут у моего очага, как будто я их пригласила садиться, и даже назваться не потрудились. — Это зачем еще вы меня сюда притащили, а? У меня есть дела поважнее. Как с ними-то будет? — Только время мое, которому цены нет, даром тратите. А ведь знаете, что за мной сила. — А какие именно важные дела вам предстоят? —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 свойственным магическим знаком, к числу которых данный рисунок, однако, насколько Таниэль мог судить, не относился. «Видал?» — ряфнула Элайзабл. «Знак! Где же-то она таскается, паршивая девчонка? Почему я не могу доделать свою работу? Почему у меня голову точно обручем стянуло?» Следующую минуту она без сил рухнула в кресло и зажмурила глаза. «Ох, голова моя!»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 зловещего вида литые пентаграммы, полились на шкафах и полках, соседство с черными восковыми свечами, куклами и плюшевыми медвежатами. А над кроватью с расшатанных опор свешивался роскошный балдахин, траченный молью и порванный во многих местах, что свидетельствовало о его почтенном возрасте и о том, что когда-то он украшал собой более изысканную спальню. «Вот здесь!» — с торжеством воскликнула Кэтрин — извлекая стопки растрепанную книгу в темно коричневом кожаном переплете с вытесненным золотом названием на языке который был тонелю незнаком не вставая с корточек она перебралась поближе к Танелю, сидевшему на скрипучем низком табурете и поместила раскрытую книгу между ним и собой что это за язык такой спросил он вглядываясь в непонятные значки которыми были испещены страницы санскрит рассеянно ответила кэтрин погрузившись в чтение. «Я помню, что видела нечто подобное где-то здесь». Она привела Таниэле сюда, чтобы показать эту книгу, сразу же после того, как он дал Элайзе был очередной порошок снотворного и проводил в спальню. Час для охотников за нечистью был уже поздний. Утро полностью вступило в свои права. Обоим было пора отправляться в постель. Но Кэтлин...»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 Кэтрин отвела взгляд от книги и забрабанила пальцами по колену, выстукивая какой-то мотив. Ты ведь помнишь, что она говорила. Танель хмуро кивнул. Братство! Братство! Кэтрин внезапно поднялась на ноги, вытянула руки и стала наклоняться назад и вниз, пока ее ладони не коснулись пола. Оттолкнувшись ступнями, она перекувырнулась в воздухе и с легкостью выпрямилась. Может, статься?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 Он ненадолго смолк. На чердаке становилось все светлее. Ветер колыхал занавеску на одном из приотворенных вертикальных окон. «Я хочу с ней подружиться», — продолжал Танель, медленно подбирая слова. «Я хочу какого-то разнообразия в своей жизни. Понимаешь, Кэтрин? она так не похожа на всех, кого я знал прежде. До недавнего времени она вела совсем иную жизнь, ничуть не похожую на мою». Мне хочется узнать, что это была за жизнь, а больше всего я бы хотел помочь ей. Кэтрин понимающе улыбнулась. Она всегда понимала Таниэля. Они были родственными душами. Страница 127, сказала она, кивком указывая на книгу. Таниэль мельком взглянул на раскрытый том, перевел взгляд на Кэтрин и с упреком сказал: Ты с самого начала знала, где искать. Хотела с тобой поболтать. Усмехнулась Кэтрин и, по прибавила. Прежде чем ты это увидишь. Так тебе известно, что это? допытывался он. Что это за знак и его значение? О, да, ответила Кэтрин, и по ее тону он понял, что его ждет открытие неисприятных. — Он известен как Шакхморг. Этот символ используют приверженцы культа Глаумеска — глубоководных. В последний раз.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 Что нам дело до этих дурацких сборищ, на которых кучка дегенератов пытается вызвать демона при помощи планшетов для спиритических сеансов и молитв, читаемых задом наперед? Ну а у пиллеров, как водится, других забот по горло, им тоже не до культистов. — Выходит, и она — последовательница культа. И состоит в братстве. — Не исключено, — кивнула Кэтрин. — Но вряд ли члены братства так глупые и неосторожны, чтобы метить свои тела татуировками и тем самым подбрасывать такую вескую улику против себя тем, кто их выслеживает? Нет. Шаг-морк на ее копчике наверняка служит иным целям. Например, они нередко выжигают его на коже тех, кого потом приносят в жертву. Кэтрин усилась на скамью возле тенеля и сладко потянулась. Что же касается татуировки, как мне известно из многочисленных источников, они утруждают себя нанесением ее на коже жертвы,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 и нуждающийся в телесной оболочке дух завладевает ею. Но он не станет поселяться в мертвом теле, а внедряется в умирающее. А перед самой смертью стерзанному телу вводится противоядие, и новый дух, вселившись в него, без труда побеждает прежний, ослабевший, и изгоняет его. «Но в данном случае этого не произошло», — сказал Тенель, понимающий Кивая. «Чуждой телу Элайза был дух, не смог вытеснить ее душу и теперь они вместе обитают в ней». Он повернулся на табурете и, глядя Кэтрин в глаза, веско проговорил. «Элайза был вовсе не помешанная. Она одержима. Кто-то вселил в ее тело эту течь." Кэтрин согласно кивнула. «Похоже на то». «Но какой цели может служить эта татуировка?» «А это приглашение». Кэтрин встала и провела ладонями по бархатным брюкам,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 поднимаясь на ноги и прохаживаясь по чердаку. «Помнишь, она говорила, что ее сюда вызвало братство?» «И теперь Элайза был одержима этим духом», — сказала Кэтрин. «И я не сомневаюсь, что они жаждут заполучить ее назад». Внезапно она вскинула голову и хлопнула Таниэля по плечу. «Пошли в святилище. Мне кое-что пришло в голову».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 Чуть наклонившись, его непропорционально длинные волосатые руки свисали вдоль туловища. Лицо у него было плоским, широким, свирепые черты почти скрывало копна густых длинных волос. Оба были одеты в длинные рубахи без рукавов. Внизу на подставке блестела медная дощечка с выгравированными именами уродов живоглот и костолом. Танель ненавидел эти изваяния, которые достались ему в наследство от отца. Кэтли они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 Такие места быстро приобрели дурную славу. О них шепотом говорили, что там живут привидения. Жители в панике покидали ближайшие дома, и целые кварталы приходили в запустение. Преобладающая часть талисманов и оберегов любого и святилищ находилась внутри или поблизости от магического круга. Ведь именно в нем завершалось большинство самых важных обрядов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 Она выудила камешек, осколок вулканической породы, по форме напоминавший сосновую шишку. На его поверхности длинными глубокими штрихами был нацарапан магический знак. Она положила камешек на пол, присела на корточки и налила на него сверху немного кабаньей крови из маленького пузырька. Камень жадно впитал всю ее до капли. Таня следил за ее действиями и все больше хмурился. Наконец, не выдержав, Он недовольно произнес: Но это же ворожба остроклее. Я ее проделывал, когда мне было десять. Что ты с ее помощью хочешь доказать? Не сомневаюсь, что ты это умел еще младенцам, прячу улыбку, пробормотала Кэтрин и подхватила с пола трещотку, какую в древности, вероятно, применяли для изгнания ведьм, скрепленные воедино вороньи кости и голубиные перья, унизанные цепочками с кусками янтаря и кошачьими зубами и щедро политые кабаньей кровью. Она стала водить трещоткой по кругу над камнем и потряхивать его то сильнее, то слабее. От звука, производимого этой нелепой погремушкой, кровь стыла в жилах, а стоило Кэтрин взмахнуть ею пореще как закладывала уши. Не прекращая своего занятия, она громко, чтобы перекрыть шум трещотки, спросила Таниэля. «А раз ты такой умный, будь любезен, напомни мне, для чего она предназначена»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 Значит, до ночи мы успеем. Я развешу обереги по всему дому. Ночь мы как-нибудь продержимся, а на рассвете придется уйти. Куда? У братства повсюду глаза и уши. Но не в кривых дорожках, возразил Танель. В течение двух последующих часов Танель бродил по комнатам дома, развешивая обереги, талисманы и амулеты над всеми окнами и дверьми. Он заново начертил магические знаки под дверью своей спальни, где поселилась Элайзабелл, и запер комнату снаружи, спрятав ключ в карман. На сей раз, чтобы защитить саму девушку. Только когда после всех этих усилий дом, наконец, превратился в неприступную крепость, Танель устроился в одном из кресел в гостиной и позволил себе заснуть.